Глава шестая. После просмотра моих документальных фильмов Игорь понаделал три десятка глазков и решил отнять лавры у Сергея Бондарчука, сняв масштабное полотно об Отечественной войне 1812 года. Собрав оборудование, Гарик отправился под Бородино. Технология видеосъемок картин из прошлого была достаточно простой, но все же хитрее, чем у меня. Ведь я, как правило, снимал одним планом с одной или двух точек. Игорь же сначала обходил театр военных действий с ручной камерой, собирая данные о произошедшем и глядя на то, как разворачивается событие. Подбирал места установки стационарных глазков. С камерами, установленными на четырехметровые шесты, Гарри клазил по всему полю, добиваясь лучшего ракурса. Такой длинной подставкой он стал пользоваться после того, Как во время очередного разведвключения в открытое окно влетел идущий в атаку на батарею Раевского французский эскадрон. Будь окно побольше последствия были бы гораздо печальнее, а так Игорь отделался только разбитым объективом. Теперь же камеры располагались выше самого высокого кавалериста. С этими съемками Горыныч возился довольно долго, только на Бородинскую битву ушло полтора месяца. Такой увлеченности можно было только позавидовать. Мы с Мишкой периодически помогали ему. Я разыскивал в архивах необходимые сведения о местах боев и составе участников. Бэдман занимался цифровым монтажом записей. Ну и, конечно, пришлось послужить Игорю в качестве грубой рабочей силы. К слову сказать, те фрагменты, которые мне удалось посмотреть, не впечатляли. В художественном фильме все выглядит гораздо красочней. И дело здесь не только в выборе ракурса или экспозиции. В реальности все слишком грубо. Мундиры на бойцах покрыты пылью и грязью, к тому же у солдат они не новые, и поэтому выцвели и потерлись. При каждом залпе ружей, и тем более пушек, в небо поднимаются клубы очень густого дыма, который долго не рассеивается. От тысяч прошедших по ней ног и копыт земля превращается в месиво. Звуки, исторгаемые людьми и животными, сливаются в гул, в котором выделяются только бряцанье и оружие. Ничего похожего на описанный поэтами звон клинков а только не мелодичный ляск. Мне казалось, что переплюнуть Бондарчука не удастся. Все-таки кино и реальная жизнь очень разные. Эта банальная фраза особенно подтверждается при съемке больших батальных сцен. Но Горыныч превзошел самого себя. Его кинокартина поражала своим размахом и эпохальностью. При просмотре меня мучила одна только мысль — куда делся дым? Этот вопрос я задал игорьку после сеанса. Компьютерная обработка, маншар, довольно хмыкнул Игорь. Чудеса! Я помню момент атаки французов на флеше во время второго приступа. Там твоя камера установлена над брустером. Артиллерия русских бьет в упор, а все застилают белые клубы, а когда они рассеиваются, в поле зрения одни трупы. А здесь прекрасно видно, как картечь косит наступающих. Такого кошмарного зрелища мне видеть не доводилось. Искусственно создать такой эффект не смогли бы даже в Голливуде. Я помню похожие сцены в фильме «Патриот» с Мэлом Гибсоном. Помнишь, там во время сражения то голову оторвет, то ногу. Но твой фрагмент гораздо мощнее смотрится. У меня даже мурашки по коже бегают. «А рейд казаков и легкой кавалерии по тылам французов?» — вмешался в разговор Бэдман. «Я таких озверелых морт никогда не видел. И это я, который в реальных боях побывал». Представь, что почувствуют зрители. Да, это тоже сильный момент. А контратака русских под командованием Багратиона и его ранение? Чисто зрелищно смотрится неплохо. А так, конечно, смотреть на наших ребят жалко. Устали они нечеловечески. Целый день тяжелый бой. И очередная контратака просто добивает их. Вы же видели, они еле бегут. Сколько сил у меня ушло, чтобы поймать момент ранения Багратиона, сказал Игорь. Вроде и место, и время известны. А ты попробуй, найди определенного человека в этой мясорубке на площадке такого размера». «Да, Игорек, ты просто гений кинематографа. За такой фильм «Оскар» тебе обеспечен. Осталось только найти способ представить мою картину широкой публике». «И вот еще что, ребята», — сказал я. После просмотра всего материала у меня сложилось четкое и однозначное мнение. «Русские должны были выиграть эту битву». «А разве они ее проиграли?» – просил Мишка. «По всем канонам ведения войны оставление поля боя противнику равнозначно поражению», – ответил я. «Тогда с чего ты взял, что наши должны были победить?» Вы обратили внимание, что на левом фланге русских войск в лесу стоял корпус под командованием генерала Тучкова. После того, как вражеские войска полностью втянутся в сражение и будут измотаны, свежий корпус должен был нанести мощный удар во фланг, Примерно как засадный полк на Куликовом поле. Вряд ли Кутузов стал бы выставлять свои войска на избиение, не имея замысла разгромить противника. «Почему же это не произошло?» «Тут настоящее предательство. Вспомните кадры из ставки Кутузова. Там какой-то штаб-офицер, говорящий с акцентом, самовольно отдает приказ корпусу Тучкова выйти на опушку леса. Там наших тут же засекли французы и открыли по ним огонь». Корпус понес большие потери, а главное, был засвечен. Так что в финальной фазе боя Тучков, получив приказ от командующего атаковать, сам Павел остатки своих войск и погиб, не добившись результата. «Вот оно что», — задумчиво протянул Бэдман. «Действительно, припоминаю я этого офицера и его приказ. Узнать бы его фамилию». «Зачем?» «Довести до сведения общественности, кто виноват, что наши проиграли Бородино и затем оставили Москву». Нам никто не поверит. Да и к чему это? Восстановить историческую справедливость, а не лучше исправить эту ситуацию. Каким образом? А вот к тому глазку, что установлено на Багратионовых флешах, добавить пулемет? Или два? Подкинул я идею. Ты бы еще предложил туда установку Град добавить. В ту Отечественную войну русские без всякого вмешательства неплохо справились. И со своей земли захватчиков выгнали, и Париж взяли. Не сдавался Мишка. «Да, на потери могли быть гораздо меньше», — продолжал я. «А это положительно скажется на демографической ситуации в стране». «Ерунду ты говоришь», — вмешался Горыныч. «В какой стране это будет?» «Как это в какой?» — не въехал я. «В России, конечно». «В какой России?» — продолжал Игорь. «В какой-то. То, что не в нашей, совершенно точно. Все наше вмешательство пойдет коту под хвост. Так что бросай, Серега, эти разговоры». Не трави душу, а то репу начищу. Как-то игорек принимает все близко к сердцу. Надо бы мне заняться проблемой параллельных реальностей. Это только в евклидовой геометрии параллели не пересекаются. Того самого дня я плотно засел в своем логове одну из комнат, которую превратил в лабораторию. Эксперимент за экспериментом. Каждый день, с утра до поздней ночи, я забросил все развлечения, ни капли спиртного. Похудел на 10 килограммов. Прошел месяц, и у меня забрежжила идея. В принципе, бросить якорь в какой-нибудь реальности не представляло особого труда. Теоретически достаточно оставить за окном пульт ДУ с таймером, так как мы делали в первом эксперименте. Таймер настроить на включение в определенное время. Например, мы каким-то образом препятствуем большевикам захватить власть в стране. Затем настраиваем таймер на 70 лет. Уходим и сворачиваем окно. У нас проходит 0 секунд, а у них отмеренное время. И вот, пожалуйста, окно открывается, и мы входим в измененную нами реальность, где Россия никогда не была советской. На практике возникает много «но». Начиная с варианта, что таймер с пультом ДУ найдут аборигены, как бы мы это устройство не прятали. Вариант второй. Машинка просто портится, и все наши планы летят к чертям. Можно придумать еще сотню вариантов, потому что при такой установке приборов слишком много зависит от случайностей. Хотя эту идею я не отбрасывал, ведь включить таймер можно на небольшой отрезок времени. Также я экспериментальным путем выяснил, что после небольшой доработки модулятора можно сворачивать окно и с нашей стороны. Тогда время останавливалось уже в оставленной нами реальности. Еще одним результатом моих изысканий стало открытие невозможности проникновения в близкое прошлое. Сначала это удивило меня. Ведь ходили же мы в 2008 восьмой, Мы практически туда шоссе проложили. Но оказалось, что машинка не срабатывала, только если была близка вероятность столкнуться в прошлом с самим собой. Выглядело это так. Завожу машинку на час назад, окно не открывается. Только по рамке начинают бегать симпатичные синие молнии. Для проверки ставлю дату полугодичной давности. Окно исправно открывается, показывая пустую лабораторию. Естественно, ведь полгода назад эта квартира еще пустовала в ожидании покупателя. Хорошо. Устанавливаю сегодняшнее число, а время — 3 часа ночи. И опять окно послушно показывает темное помещение. Чтобы убедиться окончательно, выхожу из квартиры и полчаса гуляю по улице. Вернувшись, начинаю гонять машину в диапазоне этих 30 минут. Итог. Окно открывается только в то время, когда я находился на максимальном удалении от дома. Кажется, что темпор машина как-то наивно, по-детски, пытается предотвратить встречу с моим двойником. Это стало для меня настоящим откровением и заставило думать о мистическом происхождении машины времени. Через несколько дней это предположение получило еще одно подтверждение. Уже давно я стал замечать некоторые странности происходящие со мной при длительном пребывании в прошлом. К примеру, у меня совсем не росли ногти и волосы. Ну, рост волос на голове заметить трудно, но вот когда целую неделю не растет щетина на лице, это уже о чем-то говорит. Большая прогулка в прошлое напрашивалась сама собой. Я пригласил поучаствовать в экспедиции Мишку, а для чистоты эксперимента прихватил своего кота. Мы решили совместить полезное с приятным, и просто отдохнуть на лоне нетронутой человеком природы дней двадцать. Время препровождения в цивилизованных местах успело нам порядком надоесть. Для проведения нашего пикника была выбрана удобная площадка в позднем плейстоцене. С собой мы прихватили кучу разного барахла, необходимого для комфортного проживания, а также запас продовольствия на полгода, на всякий случай, и два десятка разнокалиберных стволов. Для контроля нашего состояния был куплен переносной компактный диагностический комплекс из тех, что используются спасателями МЧС. В качестве контрольной группы на базе остался Горыныч. При свернутом окне его ожидание не должно превысить и секунды. Соскучиться он точно не успеет. Скажу сразу, опыт удался. Процесс старения прекратился не только у нас с Мишкой, но и у моего кота. А принесенные из дома продукты не думали портиться в течение нескольких дней. Так открытая банка свиной тушенки простояла свежей весь срок эксперимента. Живая и мертвая органика как бы консервировалась в чужом мире. Дальнейшие опыты установили, то же самое происходило и с неорганикой. Но как только пища оказывалась у нас в желудке, то совершенно стандартно переваривалась. Все происходящее не описывалось никакими физическими законами. Когда мы после возвращения доложили о результатах Горынычу, то он отреагировал на сообщение только одним словом. Мистика. После этого опыта полностью изменилось наше отношение к прогулкам в прошлое. Если раньше мы старались проводить в других реальностях как можно меньше времени, ограничиваясь необходимым для выполнения операций, то теперь даже на отдых старались отправиться через рамку «Окна темпор машины». Не сговариваясь и не строя никаких конкретных планов, мы стали усиленно заниматься боевой подготовкой. На том милом холмике в Плейстоцене, где проводился эксперимент, мы оборудовали постоянный лагерь. Окно, ведущее туда, теперь вообще никогда не закрывалось, а только сворачивалось с той или с другой стороны. Приятный мягкий климат, отсутствие поблизости крупных хищников и чистейшая вода, земля и воздух превратили наши тренировки в настоящий праздник. Учебная база состояла из трех двухместных палаток с надувными кроватями, большой палатки под кухню и столовую и палатки склада, где разместилось оружие, снаряжение и продовольствие. Целыми днями мы пропадали на стрельбище, расходуя огромное количество патронов и гранат. Как ни странно, на лучшие результаты стал показывать я, служивший срочно в железнодорожных войсках. А вот дикий гусь Мишка и танкист Гарик, хотя и стреляли достаточно метко, но приблизиться к моим достижениям не могли. Ведь я из простого АКМ с открытым прицелом попадал с 200 метров в грудную мишень, а из ПМ, на навскидку с 10 метров, в спичечный коробок. Попасть из любого пистолета в подброшенную мелкую монету стало для меня обычным делом. На освоение стрельбы по-македонски у меня ушло две недели. Ребята удивлялись и завидовали, особенно Мишка, ведь он считался пулеметчиком-виртуозом. Я же относил свои успехи как раз к тому, что меня никто и никогда серьезно не учил. А моя меткость обусловлена тем, что в журналах для настоящих мужчин типа Soldiers of Fortune называют интуитивной стрельбой. Ведь я не задумывался, как целюсь, как нажимаю на спусковой крючок, задерживаю или не задерживаю дыхание. Для меня все было просто. Увидел цель, скинул оружие и выстрелил. Как выяснилось гораздо позже, с определением причины чудесной меткости я очень сильно ошибался. По вечерам три раза в неделю с нами занимался инструктор рукопашного боя. Этот мужик, работающий в одном из военных училищ, брал за час 500 долларов, но он того стоил. По средам мы занимались парашютной подготовкой, а по пятницам учились управлять легкомоторными самолетами и вертолетами в авиаклубе. Два раза в неделю по утрам занятия конным спортом, утром понедельника фехтование. И это все, не считая ежедневных трехчасовых упражнений на тренажерах. В промежутках между всем этим мы еще и на курсы иностранных языков ходили. Английский, немецкий, французский. С полным погружением в языковую среду. Мы и думать забыли про алкоголь и курение. Перестали посещать дорогие рестораны и клубы. За несколько месяцев из рыхловатых, начинающих полнеть ребят мы превратились в крепких и жилистых мужичков. Лица загорели и обветрились, животы подтянулись. На указательном пальце правой руки и на костяшках кулаков – мозоли, а на правом плече постоянный синяк от приклада. Нестерпимо хотелось применить полученные умения на практике. Длинными светлыми вечерами на круглом холме, так мы стали называть наш лагерь в Плестоцене, сидя вокруг костра и поедая шашлык из парной говяжьей вырезки, мы до самой темноты спорили о мировой истории, истории России и о вмешательстве в нее. Обсуждались самые невероятные варианты – убийства Ленина, Сталина, Гитлера, Маркса, Чингисхана, Батыя, террористов-народовольцев, спасение князя Святослава, князя Василька, императора Александра II, генерала Корнилова, адмирала Колчака, гуманитарная и военная помощь Мстиславу Удалому, Дмитрию Донскому, генералу Врангелю. Но неожиданный итог нашим дискуссиям подвел Игорь. В этот раз мы засиделись до рассвета. Вокруг холма просыпалась распуганная нашей вчерашней стрельбой живность. У реки трубили мамонты. Последней обсуждаемой темой была вертолетная атака на Тумены-Батыя во время битвы в 1238 году на реке Сити. Вспомнил тут кое-что. Ассоциативно», — сказал Горыныч, глядя на полоску зари. «Недавно видел, как мой дядька в казаков играет» на самом низком уровне сложности. Набирает огромные отряды по 120-200 юнитов. Подходит к вражескому городу и останавливается. Начни он штурм, все было бы кончено за пять минут. А он стоит, выжидает. Ну, противник, понятно, периодически накапливает силенки и атакует. Но его армии и их отряды на один зубок. И вот стоит он, стоит, перемалывает живую силу противника. Я не выдержал, говорю ему. «Зачем ты по одному щелкаешь?» «Атакуй!» А дядька отвечает. «Ну вот, люблю я бессмысленное насилие». «И к чему это ты сказал?» Просил я. «А к тому, что все наши проекты — это тоже бессмысленное насилие», ответил Игорь. На этом разговор закончился. Мы допили чай и разошлись по палаткам. А на следующий день, вернувшись в песочницу, Гарик собрал свое оборудование и уехал снимать фильм о Куликовской битве. А мы с Мишкой остались в Москве. Нас терзали смутные желания. Душа требовала немедленных действий.